Эпилог. Пять лет спустя. «Лошади готовы!» — провозгласил смотритель почтовой станции в восьмидесяти верстах от Екатеринбурга, входя в крошечное, заполненное усталыми людьми помещение. «Пожалуйте, ваша милость! И метель как раз улеглась!» «Никит, это, кажется, для нас!» Вера осторожно дотронулась до руки задремавшего мужа и, закатов, вздрогнув, открыл глаза. «Уже нашли? Над же, как скоро!» «Стал быть, пора ехать. Ты не голодна? Не хочешь еще чаю?» «Ничего не хочу». Вера отложила потрепанную книжку журнала, вздохнула. «Вообразие нашла здесь русский вестник с повестью Жуковой. Старый при старой. Я еще девочкой начала, помню, это читать, а маменька у меня отобрала сочтя чтение это непристойным для девицы. Сейчас вот прошла ничего не нашла непристойного. Просто скучно, пошло, глупо». А я-то терзалась всю юность Выйдет ли Натали за Лёвина и бросит ли своего нудного генерала? Как будто не было сразу ясно, чем дело кончится. Встав, Вера взяла шубу, лежащую тут же на лавке. Как представлю, что совсем скоро увижу Мишу, его жену и их детей. Не есть не хочется, ни петь. Идём скорей Да где ж Федорка, уснула что ли в людской? Толточки, барыня, и ничуть не сплю. Румяная Федорка ворвалась в комнату вместе с клубами морозного пара. «Уже все вещи в тройку снесла, да емщик пособил. Воля, конечно же, ваша, но, может, отпустите этого, до да другого дождетесь?» «Что за вздор», — удивился Закатов. «Мне сказали, что Саватеев лучший емщик на этом тракте. Это большая удача, что именно с ним мы едем». «Так и есть, ваша милость», — подтвердил смотритель. Говоря, он кланялся, И женская клетчатая шель то и дело сползала с его плеча, а лампу в руке описывала круги. «Похватите, Ваньки Саватеева, никого на тракте нету. Самые наиглавные генералы, которые по срочной казёной едут, завсегда его требуют. Знают, что доставит и в срок, и без оплошки Такой тройки, как у него, ни у кого до самой часовой не сыщете. И дорогу знает, и с конями сам друг, да и не пьёт ни капли». Рожа уж больно каторжная без обиняков заявила Федора. «Рожа — это да», — честно подтвердил смотритель. «С рожей незадача вышла, но поскольку для дела рожа без особой надобности, так дамы, правда, пугаются иногда». «Я не испугаюсь», — заметила Вера с улыбкой, посмотрев в лицо мужа, перерезанное давними шрамами времён Крымской войны. Никита улыбнулся ей в ответ, подумав, «никогда ему не привыкнуть к этой тёплой волне» поднимающийся от сердца всякий раз, когда жена смотрит на него. Никогда он не привыкнет и не поверит. И ничего тут, видно, уже не поделать. «Я знаю, о чём ты думаешь», — тихо сказала Вера, кутаясь в шубу и беря в руки беличью муфту. «Ты мне, право надоел?» «Верочка, ну я же ни слова не сказал. Зачем мне твои слова? Никита, у тебя всё и всегда написано на лице». Неожиданно улыбка на ее лице сменилась тревожным выражением. «Знаешь, я так рвалась сюда. Ты же помнишь, каждый день мечтала. Вот только наш Коленька поползет. Нет, как только встанет на ножки. Нет, как только заговорит, сразу же поедем к Мише. И вот Коленька уже и бегает, и болтает, и маняша, уже почти невеста. И Леночка, у Александрин, совсем большая. И мы на силу, наконец, собрались и выехали. А я уже хочу домой». Так ждала, так надеялась, что проживу у Миши его на хотя бы месяц, а сейчас чувствую, что сойду с ума от тревоги. Как там в Балатееве без нас? Верочка. Никита приготовился терпеливо повторить сказанное уже тысячу раз прежде. «Дома, Дунька». Она поцеловала мне образ, что не выйдет замуж, пока мы не вернёмся из Сибири а в случае вашего невозвращения умру в девицах святому долгу себя посвятивши». «Вот что мне было обещано. Дом и детское царство, и они прекрасно себя чувствуют в обществе друг друга. Маняша, Коля, Леночка, еще и Варвара трофимна приехала погостить со своей дивизией. Ты полагаешь, им скучно? А учеба? А грамота? Без матери ты же знаешь. Вера, там же есть Александрин». «Они с детьми взялись уже за немецкие глаголы, и итальянское вместе с Варей, и французские спряжения и... Но я все равно беспокоюсь», был приведен, наконец, непоколебимый женский аргумент всех времен и народов, и Закатов покорно сказал. «Хорошо. Если желаешь, этот Саватеев немедленно отвезет нас обратно в Пермь». «Ни за что на свете! Я не видела брата десять лет. Едва-едва сумела выбраться. А ты уже тащишь меня назад?» Закатов счел благоразумным промолчать. Тройка дожидалась у ворот, сильные, широкогрудые гнедые кони, над которыми курился пар. Могучий коренной с клокастой гривой нетерпеливо перебирал копытами, фыркал и мотал головой. Ямщик, огромный, широкоплечий мужик в овчинном тулупе, перехваченном в поясе красным кушаком, стоял рядом, любовно охлопывал коренника рукавицей что ты шептал ему в ухо при виде подходящих господ он даже не повернулся сватеев нервно окликнул его смотритель. господ усаживай ослеп нечто ямщик не спеша повернулся коротко поклонился вижу карпуч вижу извольте ваша милость садиться вот здесь вы а здесь девка ваша ты милаешь сама полость бары подержи «Как думаешь, поспеем на станцию к ночи?» — спросил Закатов, подходя к лошадям. «И не думаю, а, наверное, знаю. Ещё до ночи будем, по сумеркам», — уверенно ответил Саватеев. «А если буран?» «Никакого бурана не будет», — успокоил ямщик, задрав голову. «Сами извольте видеть. Небо, напрогляд, чистое, не тучки». Утренний свет падал на его изуродованное лицо тренированные борозды полосовали правую скулу и щеку, терялись в густой вьющейся бороде. Но зеленые, как болотная вода, глаза смотрели холодновато, дерзко, бесстрашно. Закатова вдруг страшно дернула за сердце. — Нет, столько лет. Не может быть. Но Саватеев уже отвернулся, вскочил на передок саней и, дождавшись, когда Закатов усядется в сани, тронул вожье пошли жару птицы серебряные ну и жары птицы мягко быстро и легко тронулись места подняв морозную пыль никита что с тобой шепотом спросила вера полчаса спустя заглядывая в лицо мужа что ты увидел там на станции на тебе лица нет может быть вернемся что чего нет Очнулся Никита. Правое лицо на месте, и всё хорошо. Просто, мне кажется, я, и чуть подавшись вперёд, впал голос и ещё сомневаясь, позвал. «Ефим?» «А я вас, барин, тоже сразу признал», — не оборачиваясь ответил тот. «Что ж, здоровы будьте, Никита Владимирович». «Но какими же судьбами? Откуда ты здесь?» «Мишка, доктор Иверс не вписал мне, что вы некоторым образом в бегах». «Так оно и есть!» Ефим слегка натянул вожжи, и тройка легко и плавно забрала влево, взметнув вихрь серебристого снега. Несколько снежинок упали на лицо Веры, но та, взволнованно переводя взгляд с мужа на емщика, даже не смахнула их. «Стал быть, ты теперь Иван Саватеев?» «Стал быть, так!» — пожал плечами Ефим. о чем хуже стало? По-русски, слава богу! Второй год с Антипкой ямщиками на здешнем тракте обретаемся «Господа довольны, а прозвания наши никому не надобны. Здесь Сибирь, страна вольная». И бумаги в порядке. Комар носа не подточит. Ефим наконец повернулся, и Никита увидел его, ухмыляющуюся физиономию. «Да ведь и кони у нас собственные. Перед самым Николой Зимним я эту троечку на ярмарке взял. Видали коренника? Чистый дьявол! Полста верст отмашет и только что вспотеет трошки!» «Как это вам удалось?» — без обиняков спросил Закатов. «Кони стоят немалых денег, чтобы беглые каторжане в пять лет обзаводили с таким хозяйством?» «Впрочем, если не хочешь отвечать, то не нужно». «Но ведь вы не зарезали никакого проезжего купца?» «И бог с вами, барин!» — обиделся Силен. «Чуть чего сейчас зарезал? Что про меня ваша супруга подумает?» «Так это ты...» — послышался слегка испуганный голос Веры. Ты и есть тот самый Ефим. Нечто наслышанный барыни усмехнулся тот, косясь на женщину нахальным зелёным глазом. Ничуть не изменился, леший, ошеломлённо подумал Закатов. Где же они в самом деле столько денег добыли? Прокоп Матвеевич ни слова не говорил. Разумеется, я слышала о тебе и много, радостно подтвердила Вера, сжимая под медвежьей полостью руку мужа. Как я рада, что ты что вы все живы и здоровы. Благодарствуйте, барыня. Чего нам сделается-то? Ефим заметно смутился. Без всякой нужды заорал на коренника, и полверсты они ехали молча. Затем Закатов осторожно спросил. А что же твоя устенье? Уська, молодцом. В больничке заводской пристроилась. Вовсю докторами там командует. И ведь третий раз на сносях удержу на нее нету. И антипова жонка при ней состоит. Антип женился. «Так что сбыл я его с рук», — важно подтвердил Ефим. «Да и вы, я вижу, из бубылей выписались». «И на кой вас сюда ты принесло, барин? Не под надзор ли спаси Христос? А то ссыльных-то много здесь развелось, а после того, как в императору студент промазал». Ефим имеет в виду выстрел члена революционной террористической организации Дмитрия Каракозова в царя Александра II. 4 апреля 1866 года. «Не беспокойся, всего-навсего в гости. Ты ведь знаешь, что Михаил Николаевич теперь живёт в Екатеринбурге?» «Нет, не слыхал». После долгого молчания послышалось в ответ. «У них же срок ещё три года назад вышел. Чего же он в Россию-то не уехался?» Решил, что тут от него больше пользы будет. «И вот», — пожал плечами Закатов, «Моя жена Вера Николаевна, сестра доктора иверзнева тут уж ефим повернулся всем телом и внимательно в упор взглянул на веру тот гляжу будто барыни мне знакомы так и есть что ж помогай бог и снова умолк надолго покриикавая на лошадей и изредка встряхывая вожье молчала никита ефим не соврал еще до темноты По розовому искрящему со вечерним светом снегу они прибыли на последнюю станцию перед Екатеринбургом. В бревенчатом, заметенном по самую крышу станционном домике жарко светились окна. Никита представил, что сейчас они войдут в теплую натопленную комнату, снимут заиндивевшие шубы, спросят самовар и ужин, и затем они с Верой до утра останутся одни в комнате. И снова волна жаркого счастья подкатила к сердцу. Нетерпеливо и горячо, как не было даже в детстве. «Барин, просьба до вас». Никита, вздрогнув, обернулся. Ефим стоял прямо перед ним, смотрел в упор. От его взгляда Никите стало не по себе. «Изволь, чего ты хочешь?» «Просьба маленькая. Когда с доктором Михаилом Николаевичем свидетесь...» про нас ему не говорите». чего же?» — нахмурился Закатов. «Полагаю, он будет счастлив узнать, что у вас все благополучно». «Ну вот так и скажите, коль не утерпите», — разрешил Ефим. «Скажите, что, мол, живы-здоровы кланяются их немилости. А где мы есть, в каком месте обретаемся, не извольте упомянуть. Для него ж спокойней будет». «Позволь». Никита только сейчас вспомнил, что Ефим ни словом не упомянул место, где сейчас живет. — Но ты же не думаешь, что твоя устенье, ведь Михаил Николаевич женат, и, насколько я знаю, счастлив. — Ну так и помогай Бог! — Ефим улыбнулся, и от этой улыбки Никите стало совсем нехорошо. — Только в жизни всяко бывает, сами знаете. А ну как развезет на старой дрожжи! Кому тогда разгребать? Что ж, Закатов почувствовал, что лучше не спорить. С твоего позволения скажу ему, что встретил тебя случайно на постоялом дворе. «Так оно и лучше будет», — Ефим усмехнулся. «Береги вас Бог, барин! Прощайте!» Он повернулся и, проваливаясь в снег, зашагал к лошадям. Закатов молча провожал его глазами. «Никита!» — позвал его голос жены. «Ты замерзнешь!» «Иду, душа моя!» — отозвался он и, взглянув напоследок на отуманенный серп месяца, шагнул в тепло и сумрак синей.